Кара была назначена для всех одинаковая. Высшая мера наказания. Казнь через повешение свершилась в Таганской тюрьме. Эпилог. У столика в полупустом ресторане сидели двое. Один худощавый, лет под пятьдесят, с коротенькими усиками и в темных очках, несмотря на полумрак, царивший в зале. Другой лет на десять помоложе, получше одетый, смешливый блондин, столько начинающий проступать лысиной. Было часов семь вечера. Внизу на площади перед ратушей сновали люди, проуновское движение разно одетых фигур, довоенного покроя костюмы, г а б а р д и н о в ы е пальто с рукавом реглан, шляпы, украшенные широкой лентой или кисточкой из волос дикой козы, поварские зеленые и серые пиджаки с костяными пуговицами, военная форма, женщины в шляпках с в у а л е т к а м и женщины, одетые кое-как, торгующие цветами и снедью. Временами проплывали американские солдаты. Их специфический, по-хозяйски громкий, квакающий говор разносился тогда по площади, подавляя жужжание немецких голосов приобретавшее в момент появления д ж а и е в несколько испуганный, почтительный подтон. Американцы занимали и основные места в многочисленных забегаловках, окружавших площадь, где на сине-белых баварских скатертях стояли кружки с пивом, дымились сосиски, блестели жиром куски запеченной свинины или телятины и бегали наряженные в национальные платья Дирндль, официантки немки, вослепить на белых, на крахмальных передних. Американцы были желанными гостями, у них были деньги, много долларов. У немцев денег не было или почти не было. Немногочисленные немецкие посетители ресторанов сплошь состояли из жуликов или спекулянтов. Остальные немцы смотрели на рестораны с площади, испытывая чувство вынужденного почтения к оккупантам и злобной зависти к соотечественникам, разжившимся кто на перепродаже военного имущества, кто на межзональных спекуляциях мылом, салом, сигаретами, а кто и на содержании бардаков. Денежная реформа, прошедшая совсем недавно, еще не дала своих плодов. Нормальная жизнь налаживалась с большим трудом. Кудощавый в темных очках жаловался своему собеседнику на нехватку денег. Его фирма испытывала трудности. У него не хватало людей, бумаги, пишущих машинок. После треклятой денежной реформы, когда всем немцам стали платить по принудительному обменному курсу только в марках, зарплата работников фирмы упала процентов на 30%. у ж е л и американский партнер не может восстановить зарплату хотя бы до прежнего уровня?» Возмущался худощавый. «Надо, наконец, принять меры и для улучшения жилищных условий работников. В Пулыхе очень тесно. Даже начальство вынуждено жить в двухкомнатных квартирах. Жены ропщут. Люди не могут и толком э, лечиться». У них нет медицинской страховки, поскольку фирма в угоду американским друзьям официально не существует. Нет ее, нет у нее работников, некому платить зарплату, некого лечить. Безумие какое-то. И так с марта 1946 года. Кто же на такой фирме работать будет? — А вы р а б о т а е т е лучше, господин Галлен, — улыбнулся блондин. — У нас в Америке есть золотое правило. Хочешь заработать доллар — покрути задницей. Пока вы работали на нашу армию, у вас была легкая жизнь. Подглядывали за советской армией в Восточной Германии и вся работа. Это просто. Ума особого не надо, и риск невелик. Отыщи только в советской зоне бывших подчиненных из разведки или о б в е р а да немножко заплати м Они из голоду чего угодно напишут. А нашим сапогам из военной разведки того и надо. Сейчас времена изменились. У ЦРУ задачи пошире и послужнее. Вам эти десятки раз уже объясняли. Дело того, гляди, и до горячей войны дойдет. А вы дальше советской оккупационной зоны носа высунуть не можете. Нас Советский Союз интересует.